Глава десятая. Время наступающее сразу после смерти. Когда любимый человек скончался и больше не дышит, или когда его смерть подтверждена, спокойствие, осознанность и любовь будут по-прежнему поддерживать его состояние ума. Со слов тех, кто умер и вернулся в свое тело после Около смертного опыта мы знаем, что во многих случаях умершие слышат, что происходит. Ум остается осознающим и очень чувствительным даже после смерти. Например, умерший слышит плач и ощущает скорбь своих родственников. Это впечатление может повлиять на его сознание по мере прохождения Бордо. Если скорбящий не может избежать таких эмоций, то ему лучше всего выйти из комнаты и успокоиться, и только потом возвращаться. Буддисты иногда на некоторое время оставляют тело на месте в состоянии покоя. Это делается для того, чтобы дать сознанию умершего спокойно привыкнуть к Бордо, пока буддийские священнослужители или ламы декламируют благопожелания и направляют его сознание. Последователи некоторых тибетских буддийских школ оставляют тело на прежнем месте на срок до семи дней, основываясь на астрологических картах. Буддисты школы чистой земли оставляют тело в покое на 12 часов или на полные сутки. Специфика их практик различна, но общее намерение дать телу отдохнуть, а сознанию спокойно двигаться дальше в разных традициях совпадает. Учитывая практические соображения и законы страны, оставлять тело на месте в течение длительного времени – может оказаться невозможным. Лучше всего заранее запланировать наиболее разумную последовательность действий. Многие оставляют тело в покое на несколько часов. Длительность этой паузы не является ключевым фактором, гораздо важнее то, как вы проводите это время. Пока тело находится в состоянии покоя, можно произносить молитвы, читать стихи и играть приятную музыку. Кроме того, очень успокаивающе и красиво смотрятся масляные лампы или свечи. Спокойные, радостные мысли об ушедшем человеке полезны и скорбящим и ему самому. Позитивные мысли, речь и действия после смерти – все это может помочь сознанию адаптироваться и пройти через Бордо в спокойном состоянии. Это наша возможность пожелать близкому спокойствия в его путешествии и побудить его сознание благополучно перейти к следующему этапу после смерти. Подумайте над тем, чтобы через несколько дней или недель отпраздновать какое-нибудь событие из жизни покойного. Когда мы вместе вспоминаем о том, как покойный приносил пользу людям и радовал их, в таком праздновании зачастую смешиваются смех и слезы. Во время праздничных мероприятий вы можете давать пожертвования на важные для покойного цели, сажать дерево в его честь или устраивать ритуалы освобождения жизни. Освобождение жизни – это традиционная буддийская практика спасения жизни существ, которые были обречены на убой. Например, можно выкупать, а затем отпускать любых животных, которых люди собирались пустить под нож, например, рыб или птиц, в естественную среду обитания. Очень полезно при этом думать, что вы спасаете жизнь существ, действуя от имени умершего. Ему посвящается вся заслуга от мероприятий, направленных на благо других. Она поможет его сознанию улучшить его карму по мере прохождения бордо или перехода к следующему этапу после смерти.